Глава 26. Мужчина сильно пошатнулся, захрипел, медленно обернулся в мою сторону, а затем завалился на бок и рухнул на пол. Сердце застучало быстро-быстро, кочерга выпала из рук, а я опустилась на колени, чтобы проверить пульс. «Но вот что у меня в голове? Я же могла убить человека!» К сожалению, умные мысли приходят с запозданием. Стоило только отодвинуть в сторону его волосы, как тело прошиб холодный пот. «Это же Фаниан!» По крайней мере, очень похож на супруга Лизетты, который был изображен с ней на снимке в газете. Я стала лихорадочно искать пульс, но, увы, он практически не прощупывался. Кажется, я только что убила мужа Лизетты. От страха всхлипнула и отползла от тела как можно дальше, пока не уперлась спиной в стену. Дура! Как будто это как-то отменяет то, что я напала на мужчину с кочергой. Но стоило заметить, как в полумраке слабо вздымается грудь Вани от дыхания, как на душе тут же полегчало «Живой!» «Помочь я ему не смогу, но помогалась уже. Зато я знала человека, который сможет поставить его на ноги. Он точно справится, потому что недавно поставил на ноги меня. Я собрала остатки последних сил и побежала в комнату целителя. Правда, пришлось стучать долго, но когда он открыл, я поняла, что буквально вытащила человека из ванной». Господин Беретес был мужчиной молодым и симпатичным, пусть и с вредным характером, но еще на земле я поняла, что для хороших специалистов это что-то вроде неотъемлемого качества, которое просто обязано быть у врача. Если быть чересчур эмпатичным и уступчивым, то пациенты прекратят лечиться и сядут на голову, а чтобы кого-то спасти, иногда необходимо для начала причинить ему боль». И когда я увидела целителя в одних пижамных штанах с влажными волосами и оголенным торсом, то непроизвольно покраснело. Но он, кажется, этого смущения не заметил. «Ариэлла?» Глаза Беретеса сделались настороженными. «Что-то случилось? Тебе стало хуже?» «Не мне». Я отрицательно качнула головой. «Кажется, я чуть не убила человека. Кочергой». Лицо целителя в этот момент нужно было видеть. Оно вытянулось от удивления и стало смешным. «Я бы обязательно посмеялась, если бы не было так страшно». «Вы? Что?» Благо приходил в себя господин Беретес быстро. Не успела я повторить свой рассказ, как он уже вернулся в комнату. Натянул на себя выходную одежду, взял в руки целительский чемоданчик и дал мне указание вести его к пострадавшему. Как мы возвращались в прихожую, я не помню. Все было как будто в тумане. Стены становились размытыми, а перед глазами пелена. Чувствую. Еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Тогда у целителя уже будет два пациента. Слишком сильно я перенапряглась. «Вот только, когда мы оказались в прихожей, то в ней уже никого не было. Фаньян испарился, только кочерга лежала в одиночестве на полу и была напоминанием о моем промахе. Вернее, в цель я попала, но это смотря с какой стороны и посмотреть. Неужели у меня галлюцинации?» И раздраженно поинтересовался господин Беретес. Так только спустился с лестницы и стал внимательно осматривать место преступления, Представляю, что он сейчас думает. «Леди Орелла, я вам нравлюсь?» Вдруг поинтересовался он в своей язвительной манере. «Что?» — краска вновь залила лицо. «Нет, что за глупости?» «Тогда к чему эти шутки? Желание привлечь к себе внимание? Мы взрослые люди. Если у вас есть ко мне интересное предложение, то скажите его в лицо». Речь целителя резко оборвалась. Он стоял спиной к смежному проходу в кухню, а там было темно. И, как оказалось, в этой тени скрывался Фаньян, который пришел в себя. Стоило господину Беретесу приблизиться, как супруг Лизетты воспользовался этой возможностью и напал на целителя сзади, хватая рукой его за шею и прижимая к себе. «Кто вы такие?» – прошипел Фаньян хриплым голосом. «И что вы делаете в этом замке?» Целитель захрипел и попытался отстраниться, но держали его крепко. Затуманенный взгляд Фани, она сконцентрировался в этот момент на мне, и на его лице появилось озарение. «Ариэлла?» Мужчина отпустил целителя и подошел ко мне, заключая в объятия. «Наконец-то знакомое лицо! Как я по всем вам соскучился! Представить не можешь!» В объятиях Фанина оказалось уютно. Было в этом что-то теплое и родное, поэтому и отстраняться не хотелось. Но пришлось. Мало ли, что господин из подумает. Оправдывайся потом перед Лизеттой. «Я очень рада, что вы вернулись», — ответила со всей искренностью. «Мы все очень переживали. Леди Лизетта себе места не находила. Что с вами произошло?» «Лиз в замке?» С надеждой поинтересовался Фаниан, а я отрицательно покачала головой, при себя надеясь, что с приема свекровь вернется в отдельности от дракона. Боюсь даже представить, как выглядит ревность этого мужчины. «Может быть, объяснитесь?» — возмутился целитель, который все это время стоял в стороне и потерял шею. «Вы на меня напали, если бы вы заметили в своем доме постороннего мужчину, отреагировали точно так же». Сухо ответил Фанниан. «К тому же я слышал ваши похавные намеки в сторону жены моего сына. Кто еще перед кем должен извиняться?» «Я не посторонний человек, я целитель, который спас жене вашего сына жизнь!» На крики стала спускаться прислуга. При виде Фаниана они замерли на месте, а затем искренне обрадовались и засуетились. Кто-то побежал подготавливать спальню, а кто-то на кухню разогревать ужин, так как мужчина наверняка был голодным. «Это господин бэртес я представила мужчине-целителя. «Он действительно вытащил меня с того света!» «За это я премного благодарен!» Фанниан протянул руку для рукопожатия, и господин Беретес без язвительности ее пожал. Пусть супруг Лизеты и выглядел неподобающе для местного аристократа, но держался он так, что его сильная энергетика накрывала собеседника с головой и заставляла уважать. «Леди Орела сообщила, что ударила вас по голове кочергой. Я спустился до того, чтобы проверить ваше самочувствие. Но вот кто тебя просил болтать?» Я перевела виноватый взгляд на Фаниана и попыталась выдавить из себя улыбку. Приношу свои извинения. Не узнала. Подумала, что в дом забрался грабитель. «Я не сержусь», — успокоил меня Фаниан. «Ты поступила правильно. Лучше перестраховаться». «И все же я проверю ваше самочувствие. Давайте пройдем в спальню. Я проведу диагностику». «Лучше в гостиной», — возразился Лизетты. «Чувствую я себя хорошо. После диагностики мне нужно будет поговорить с Релой. Как скажете». Согласился целитель, и мы все вместе проследовали в гостиную. Фанни сел на кресло, расслабился и с облегчённым вздохом вытянул вперёд ноги, пока господин Беррета стоял за его спиной и проводил какие-то магические манипуляции над головой мужчины. Саму магию я не видела, но наблюдала за всем с интересом. Целитель что-то бормотал себе под нос, водил руками, хмурился, а затем произнёс. «Небольшое сотрясение, могу его снять, чтобы восстановление было комфортным» фаниан кивнул, а сам процесс лечения не занял много времени. К моменту, когда в гостиную принесли горячий чай и ароматную еду, господин Беретис уже все вылечил и удалился к себе в комнату. «Поверить не могу», — обрадовался Фанниан. «Горячая, вкусная еда! Вы голодали? Не то чтобы!» — пожал он плечами. «Но и не шоковал. Что с вами произошло? Сам толком не помню» ответил Фанин и принесся с удовольствием поглощать пищу. «Помни, как исследовал окрестности замка, чтобы найти раненых, а затем боль в горле и темнота перед глазами. Очнулся я в лесу, лёша под сугробом. Я так замерз, что не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Думал, уже все, скоро умру. Но мне помогли. Вытащили и вылечили, пусть и народными средствами. А как только я смог самостоятельно передвигаться, то сразу же вернулся в замок». «Кто эти люди?» «Считаю, их необходимо обязательно отблагодарить за ваше спасение». «Обязательно. Но сначала я хотел бы встретиться со своей супругой. Пройдем после ужина в кабинет. Я хочу связаться с ней через связующий артефакт». «Лизетта! Как же я по ней соскучился!» «Да простит меня Лизетта, но просто так я оставить это не могла. Новости о Бали, драконах и императоре тех, которые я хотела ему сейчас преподнести. Значит, придется выкручиваться». «Я отлучусь на минуту», — сообщила Фанниану, пока тот с наслаждением ужинал и отправилась в свой кабинет. Еще во время уборки я нашла там самодельные игральные карты. Видимо, они были сделаны как раз для случая, когда все семейство будет приезжать в замок на отдых. Когда я вернулась в гостиную, Фанниан уже расправился с ужином и словно довольный сытый кот сидел в кресле у камина и смотрел на спящую саламандру. «Я уже отвык от комфорта», — тихо произнес он. Месяц показался целой вечностью. «Очень хочу увидеть жену и детей». «Может быть, вы хотите для начала принять горячую ванну?» «Нет времени». Качнул он головой и начал подниматься с кресла, но я его остановила очередной новостью. «У меня есть к вам серьезный разговор». Мужчина внимательно на меня посмотрел, а затем кивнул. Видимо, заметил беспокойство на моем лице. «С ними что-то случилось?» «Нет, это касается меня и вас». Облегченный вздох сменился удивлением. Фанниан явно не понимал, к чему я веду и что задумала. Я же присела в кресло напротив и положила на стол те самые карты. «Лизетта мне рассказала про вас, про то, что на самом деле вы из другого мира». Я достала карты из коробочки и стала их тасовать, пока Фанниан с любопытством наблюдал за мной. «Вот, значит, как», — хмыкнул он. «Значит, у нее были на это веские причины». Были, согласно кивнула и стала раздавать карты на тысячу. Судя по всему, Фаниан тоже любил эту игру. Дело в том, что я не Орела. Меня зовут Аня, и я землянка. Мужчина завис, а затем до него дошел смысл сказанного. Он прикрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. Бедная девочка, наконец-то ответил Фаниан и откинулся на спинку кресла, глядя в потолок. Она мне нравилась. Добрая, милая. Как она умерла? Роберт знает? «Нет, мы с Робертом не смогли найти общий язык, к тому же у него появилась истинная пара». «Что это значит?» «Я все в подробностях рассказала Фаниану, и про то, как очнулась в этом мире, и как узнала, что оказалась замужем, а муж мой выбрал другую женщину, и про то, что живу теперь в замке, вместе со слугами и другими драконами, которые помогают этот замок восстанавливать». «Меня не было всего лишь месяц», — возмутился Фаниан, — «а такое впечатление, будто отсутствовал целый год». «С Робертом что-то случилось. Такая легкомысленность на него не похожа. Мне нужно с ним поговорить». «Навряд ли у вас получится», — я пожала плечами. «Для этого его нужно как минимум найти. После того, как он улетел к своей истине, я уже неделю о нем ничего не слышала». Фанниан хмурился сильнее, движения его стали резче, а на лице проявились скулы. Он злился. «Хорошо», — вдруг произнес он. «Спасибо за информацию. Я обязательно с этим разберусь». А пока расскажи о себе. Где ты жила на земле? Чем занималась? Наверняка ты сильно испугалась, когда очутилась в другом мире. С удовольствием улыбнулась я, и на сердце как-то отлегло, будто я боялась реакции мужчины на свое признание. Сыграете со мной? Я кивнула на карты, которые уже были разложены на столе. Фанниан поудобнее устроился в кресле, и мы приступили к игре.